Интерлюдия, Часть первая. Два дракона ныряли в воды залива. Белый и черный. Белый более юркий и подвижный, Черный массивный и крупнее. Если бы кто-то посмотрел сверху вниз, он увидел бы, что вода стала подозрительно мутной. Неудивительно. Драконы попросту загребали со дна все, что казалось им подозрительным, и поднимали при этом просто тучи, песка и ила. Люди, видя такое безобразие, точнее, ничего не видя, попросту сбежали на сушу. И теперь сидели, беседовали. «Каэтана, ты думаешь, мы что-то еще найдем? «Не знаю. Можем попробовать поискать в соседних бухтах». Каэтана развернула карту и провела ногтем. «Вот течение, если по его ходу». «Корабль был потрепан штормом. Остатки попали в течение?» «Вполне вероятно. Если команда как-то дотянула до берега или если его просто сюда прибило. Может ведь и так быть?» «Может», — согласился Хавьер, с удовольствием глядя не на карту, а на свою спутницу. Каэтана, конечно, не стала надевать бикини, обошлась маечкой и панталонами, но выглядела она очень соблазнительно. Солнышко коснулось ее своими лучами и позолотило бледную кожу. Волосы растрепались и рассыпались непослушными кудряшками, а на аккуратном носике появились веснушки. Целых шесть штук. Он считал. «Вот», — обрадовалась девушка. «Надеюсь, кувшины были достаточно близко друг от друга». Жаль не спросила, «А почему кувшины?» «Потому что выбора у ее высочества не было. Санторинцы следили, и чтобы вывести сокровища, ей пришлось воспользоваться кувшинами для воды. Их можно вывозить и привозить помногу, никто не удивится». Так и на корабль погрузили. «Санторин, снова Санторин». Каэтана свернула карту и запустила пальцы в теплую гальку. Как ты думаешь, посланец добрался до его высочества? Хавьер пожал плечами. Это не важно. Почему? Потому что никаким письмом ты не уймешь сантаринца, который рвется к добыче. А поленом? С чисто научным интересом спросила Каэтана. Хавьер поверил. Это может и поленом, и драконам, и чем хочешь. Пока Бейзетт жив, подозреваю, он будет за тобой охотиться. Каэтана вздохнула. Познакомиться не успели, а он мне уже надоел. Да и ладно. Смотри, наши друзья что-то тащат? Все верно. Драконы таки вырыли еще один медный кувшин и тащили его на берег. Перекатывали лапами, уже выходя из прибоя. Каэтана подскочила и помчалась туда. Хавьер проводил ее взглядом. Как хорошо, что она есть. Вот такая, яркая, веселая, юная, счастливая. Нет-нет, он никогда не скажет о своих чувствах. Просто не сможет ей признаться. Никак не сможет. Увидеть, как в серых глазах появляется холод, Как гаснет улыбка, как она решительно и навсегда отстраняется от него. Он на такое не готов. Лучше быть другом рядом с любимой женщиной, чем никем. Хотя бы другом. Свадьба. Титул, дети, гальего. Догори оно все ясным гаром. Плевать ему на все. Пусть это гальего драконы сожрут до основания. Не пожалеет. И жениться больше ни на ком не станет. Натали могла бы и не просить, и не требовать. Никто ему не нужен. Никто другой. Только Каэтана. Только ее глаза, ее улыбка, ее сияющее лицо. И если им не суждено быть вместе, пусть он потерпит: А пока можно сидеть рядом с ней и смотреть на море, и чувствовать рядом ее тепло, вдыхать ее запах. касаться мимоходом пушистых волос, а еще смотреть на точенную фигурку, которая выглядит намного интереснее, чем нагишом. Как-то так у нее провокационно получается. Лучше об этом не думать. У него штаны, конечно, свободные, но не настолько. Или пойти искупаться, чтобы сбросить напряжение. Море прохладное, с утра было пасмурно, нагреться не успела. А еще можно вставать ночью и стоять рядом с палаткой и слышать, как она дышит. И когда она ночует в его доме, можно тоже воображать, что они вместе, что у них все хорошо. Напрасная мечта. А если ничего кроме мечты не остается? Пусть у него будут хотя бы эти счастливые мгновения. Он их соберет и будет помнить, за них двоих. Умирать будет. и перед глазами встанет вот эта картина. Девушка с пушистыми волосами, облитая полуденным солнцем. И два дракона. И медный кувшин. Хавьер поднялся с песка и пошел на возглас Каэтаны, которая узнала печать. Ему не нужны были сокровища давно умершей принцессы. Но ради своего сокровища он готов был на все. Пусть даже она никогда об этом не узнает. Часть 2. Его высочество Бэйзет с интересом смотрел на воду. Ему не мешали крики погибающих людей, не интересовала работа палачей, которые старались вовсю. Санджар находился там же. Не на палубе, нет. На специальном плоту, который прицепили к кораблю. Капитан взбунтовался, примета плохая. Никогда на палубе его корабля не будут пытать и убивать. Странные эти капитаны. Выпороть провинившегося матроса линьками — нормально. Протянуть под килем — вроде как и не пытка. А поставить жаровни, накалить инструменты и делать все по науке — виск начинается. Но Б.И.З. спорить не стал. В другое время он бы и капитану голову оторвал и на своем настоял. Но нельзя. Вот именно сейчас нельзя. Дело это слишком важное. Для него, как для будущего Тора. Еще узнает отец или кто из братьев? Нельзя. Санжар может дать ему в руки оружие, равных которому еще не было. А в Санторини, у кого сила, тот и Тор. Смотрим. Внимательно смотрим. На воде появилась рябь. Санджар, который метался от одного палача к другому, что-то возбужденно говорил. Пытуемые рабы корчились и кричали. Вот один палач не рассчитал, и раб захрипел в предсмертной агонии. Рябь вспенилась, словно ее изнутри что-то расперло, разорвало, и на поверхности появилась белесая плоская голова, при виде которой весь гарем его высочества дружно бы грохнулся в обморок. Но принц смотрел на уродливое существо, покрытое слизью, и чем-то вроде гноя так, словно ничего прекраснее не видел. Химера помедлила, а потом шевельнула плавниками, которые каким-то чудом уцелели после переделки, и медленно отправилась к платформе. «Полный вперед! – скомандовал Бейз капитану. «Может, и не так это командуется, да неважно». Того и уговаривать не пришлось. Корабль рванулся с места, как стрела, выпущенная из тугого лука. Платформа потянулась за кораблем. Химера за платформой. Медленно, но неумолимо, как сама судьба. Создание гнева и боли. Она чувствовала чужую боль и отчаяние. Такие близкие, такие вкусные. Как тут удержаться? «Как тут не свернуть с пути хотя бы ненадолго?» Санджар потер ладошки и быстро полез по трапу, перебираясь с платформы на корабль. «Долго она будет плыть за нами?» Бэзет не отрывал от Химеры почти влюбленного взгляда. «Сколько понадобится, Великий? Покажи хоть один испытуемых. Так, а потом?» «Потом, Великий?» Твой ничтожный слуга не успевает за полетом твоей мысли. Боязет только рукой махнул. В ответ на первый вопрос он поверил быстро. Примерно через час. Химера послушно следовала за кораблем. Рабы умирали на плоту, палачи старались, что есть сил. Вид Химер, которым ты можешь угодить в лапы в любой момент, так стимулирует — это не других мучить. Наконец Боязету надоело, и он махнул рукой. «Можно отцеплять!» Палачи поспешно перебрались на корабль. «Рабы? Кого волнуют их жизни?» Они остались где и лежали, и химера быстро настигла плод. Край его дрогнул, накренился, и плод почти мгновенно исчез под водой. Боязет скрипнул зубами. «Не видно!» «Ах, не видно ничего!» «Санжар?» «Химера пожрет их, Великий». «Ты уверен?» «Великий, я проводил опыты». Боязет сдвинул брови, но спорить не стал. «Что ж, Санжар, в этот раз ты оправдал мое доверие. Служить тебе честь для меня, Великий. И низкий поклон». Двое мужчин смотрели мечтательными взглядами на море. И не волновали их химеры, не трогали души крики гибнущих рабов. Им обоим это было неважно. Бэзет уже чувствовал себя Тором, уже примерял к голове корону. Власть. все во имя власти. И кто сможет удачнее распорядиться ею? Кто сможет править лучше его? Правильно, никто. На трон сядет достойнейший. Он. Санджар же? В волнах он видел негибнущих людей. Была мечта и у Санджара. Наука. Чистое знание, во имя которого не жалко ни себя, ни других. Никого не жалко. Только наука. Только она. Сейчас он один. Почти один. И это так тяжело иногда. Так сложно. А когда Бэйзет сядет на трон... Санджар сможет просить его о милости, создать Академию наук и учить там только тех, кто достоин звания человека. Нет, не того безмозглого мяса, интересы которого не простираются дальше миски и кровати, а настоящих людей, похожих на него самого, умных, настоящих, с пытливым рассудком. Какое это будет счастье! Два человека смотрели на воду, которая поглотила тела таких же людей, как и они. И оба искренне считали себя вправе распоряжаться чужими жизнями, чужими судьбами, во имя своей, разумеется, высшей цели. Оба строили планы. Оба мечтали и высчитывали. Оба готовились нанести удар. А в темноте своего храма, запрокинув голову, горько смеялась Аласта. У богини смерти своеобразное чувство юмора. И тем, кто ее развеселил, не позавидуешь. Она предвкушала развлечение.